Весна дружно шла и по степям. Сугробы начали сдавать, дороги побурели. Сегодня Филька в валенках последний раз. Мокро. Завтра придется попросить у Тимофея старые сапожонки. Наверное, даст. Впрочем, у хозяина имелась немудрящая ловчонка. Можно бы и новые сапоги приобрести. Да только дорого. Выжига. Сдерет. Нет уж, Филька походит и в обносках. А вот придет настоящая весна. Гулянки, фигли мигли с девками, песни, плясы. Ну, тогда уж... Эх, черт! Кажись, усишки начинают вылезать. Филька просит у тихой, приветливой Наташи зеркальце. Смотрится в него свежим, обветренным, чуть грустным лицом. Хвастливо говорит. Лезут. Что лезут? Не видишь? Вот-вот, гляди. Он пригнулся к самым глазам, сидевшей под окном Наташи. И, зажмурившись мокнул ее в губы. «Откачнись!» Игриво замахнулась на него Наташа, а за переборкой крякнула басом ее мать. «Ах, тетенька-то дома?» Скромным голосом спросил Филька и растерянно заглянул в окно. Там, за березовыми рощами, утихала с прозеленью алая вечерняя заря. Вошел в хату долгобородый Тимофей с кнутом. Сказал. «Наташка, лампу. Видишь сумерки? Филя!» стащи родимый сапоги с меня. В канаву провалился. Вымок. Снег обманул. Весна. А Катька где? Коровам сено задает, ответили обе в раз дочь с матерью. А Григорий где? По воду ушел. Меж тем Григорий, он же дизентер, сидел с Катериной в синовали. Он прямо на земле, девушка на связке веников. Ворота в синовал Настяж, ежели нагрянут старшие, Ну что ж, сидят, и больше ничего. Возле у ног парня и девицы набитая сеном огуменная корзина и два ведра с водой. В воде дрожит серебряный осколок, показавшийся в небесах луны. Так-то, Катюша, так-то. Да, так-то, Гришенька, ничего не поделаешь. Григорий мечтательно со вздохами сопит, щекочет в широкой своей ноздре сухим цветочком. Я парень неплохой. Я о парень работящий. Знаю, чую, шепчет девушка. Люб ты мне вот как, а ничего не поделаешь. Матушка-то, пожалуй, туда-сюда. А батьке намекала, отпор дает. Хочет, чтоб ты свою веру бросил, беспоповцем стал. В глазах и голосе Катерины дрожат слезы. Помешался старик на вере. Григорий вздыхает пуще. Катерина долго смотрит на него, прижимается к нему плечом и шепчет. «Радименький!» Григорий притворяется, что не слышит ее шепота. Он говорит, «Что ж, Вера, я не цыган, чтобы менять. Была бы любовь до согласия». Он выдернул из сена засохшую метелочку-травинку и смущенно провел ею по улыбнувшимся губам Катерины. «Ну, а ежели, как говорится, взять да убежать?» Девушка смотрела на луну, молчала. Крутые, тонкие брови ее хмурились. Например, вот недалеко совхоз. Меня в батраки зовут. По контракту. Вот бы... Нет, резко оборвала его Катерина. В батраки, ежели, на то моего согласия нет. Григорий хмуро улыбнулся, перекусил травинку и сказал. Лучше батрачкой, чем дочкой кулака. Долго ли, коротко ли, твоему батьке так и так крышка. Потому кулак, торгаш. Катерина поднялась, взяла корзину и пошла. Поплелся ей вслед и Григорий с ведрами. Вечер был тихий, благостный, бледные звезды разгорались. Сердце парня просило ответа, ласки. Они пересекли огород, подходили к своей хате. Катюша, слышка, она поставила корзины. Он поставил ведра. Он смотрел в ее голубые глаза, старался понять в них правду. Она в растерянности молчала, думала. Трудный какой то этот парень, не скоро его раскусишь. Она не знала, о чем с ним говорить. Вот провела взором по небу и, указав рукой на созвездие Большой Медведицы, сказала. — Мы эти семь звезд зовем ковшом, а вот эти три возле ковша — девичьи зори. Григорий не пожелал глядеть на небо. Он крикнул. — Вот ты и есть, заря! и бросился перед ней на колени. «Голубушка! Катеринушка! Ангел Поднебесный! Согласись!» К ним неслышно подходил Тимофей в подшитых кожей валенках, спешней в руке. Григорий его не заметил, Катерина же рванулась с места и в хату. «Чего ползаешь, Григорий?» – спросил старик. «Я-то?» – по-дурацки раскорячившись, стал подыматься парень. «Да понимаешь, дядя Тимофей, гривенник обронил». «Вот, искал. Не трудись. Гривеник твой летом в врубь вырастет. Только, парень, где не сеял, там не жни». «Это так», — глуповато замигав, ответил Григорий и попятился к амбару, чтобы дать хозяину дорогу. «Весна идет», — сказал хозяин, направляясь вглубь двора. «Лажу во дворе канавки проложить. Боюсь, вода не одолела бы. Может, пособишь?» «А что же? Пособлю». «Берегись!» – прыгнул в сторону хозяин. «По что?» Вдруг с гуком, с шумом, как бы выговаривая «прочь!» «Весна идет!» Оборвался с крутой крыши пласт подтаявшего снега и сразу накрыл парня. Парень кувырнулся. Тимофей, схватившись за живот, и зашел весь в хохоте, по-мальчишески повизгивал. Григорий выползал из-под прикрывшего его сугроба, как большая черепаха. Он по собачьей отряхнулся, выбил из шапки снег и в пояс поклонился оголенной крыше.